Глава 47. Сейчас, Как вы помните, сказал Эдгар, задумчиво попивая дымящийся напиток из чашки. Министр провернул все не в одиночку, но на волне эйфории, вызванной победой, мы осудили лишь малую часть причастного к концу света народа. В основном лишь тех, кто был в Северных Горах. «Многие подельники остались на свободе, а ведь они уже и тогда были не последними людьми на электро!» «Этого нам еще не хватало!» — вздохнула Шарлин. Все присутствующие крепко задумались. Непредвиденные обстоятельства, как набегающие волны цунами, выбивали из колеи здравого смысла. «По-хорошему, вызвать бы всех глав сюда, да и допросить с пристрастием», — высказался Арнольд. «У нас нет на это времени», — возразил Майк. «Нужно придумать что-то еще». «Давайте я попробую», — тихонько сказала Алиса. «Это же сколько народу придется перебирать», — вздохнула Шарлин. «Я сосредоточусь на тех, кто желает нам смерти». «Полагаю, список сократится не сильно», – печально улыбнулся Эдгар. Алиса извинилась и вышла из рубки корабля в соседнее помещение, чтобы настроиться. Она присела на мягкий диван, закрыла глаза и попыталась увидеть внутренним взором черные пики смерти, нацеленные в их сторону. К сожалению, ее дядя оказался прав. Таких оказалось великое множество. Они нависали, застилая простор и давя на разум. И большая их часть появилась сегодня, после событий возле здания Сената Севера. Но существовало и еще кое-что. На периферии внутреннего зрения расположилось огромное темное пятно. Оно обдавало теплотой и пульсировало. Но что это и как с ним быть, девушка пока не знала. Зато внезапно ярко и очевидно она увидела, как военные готовят боеголовки, которые повернуты на Галилео. Крик ужаса вырвался из ее груди.